Глава 15. Дворянская империя во второй четверти середины XVIII века. Дворцовые перевороты. По образному выражению Ключевского, этот период нашей истории получил название эпохи дворцовых переворотов. За 37 лет от смерти Петра I до воцарения Екатерины II трон занимали шесть монархов, получивших престол в результате сложных дворцовых интриг или переворотов. Два из них, Иван Антонович и Петр III, были свергнуты силой и убиты. Ряд историков определяет вторую четверть середину XVIII века, как эпоху временщиков, период политической нестабильности. Они подчеркивают, что престол в эту эпоху занимали в основном женщины и дети, при которых огромную роль играли фавориты, временщики, или их называли тогда припадочные люди. Наверное, наиболее правильно оценивать это время как развитие дворянской империи в период от Петровских преобразований до новой крупной модернизации страны при Екатерине II. Во второй четверти середине XVIII века не было крупных реформ. Преобразование Петра стабилизировали страну. Новые учреждения и социальные культуры создали определенную устойчивость общества. Крупной, если не решающей силой при определении политики, стала гвардия. Гвардия использовалась и для личной охраны императора, и для организации контроля за деятельностью различных учреждений. Позиции гвардии формировались с боровшимися дворцовыми группировками. От позиции гвардейских полков во многом зависело, кто будет занимать трон в Петербурге. Гвардия активно вмешивалась в династические споры, и тогда борьба за власть принимала форму дворцовых переворотов. Это позволило некоторым историкам утверждать, что действие гвардии – своеобразный акцент. Гвардейская поправка к необузданному абсолютизму, если попытаться выделить равнодействующую из взаимодействия трех основных сил – дворянства, крестьянства и абсолютистского государства – то она отразит расширение прав и привилегий дворянства, дальнейшее закрепощение крестьянства и попытки государственной власти приспособить аппарат чиновничью бюрократической машины к изменяющимся условиям жизни. Екатерина I. Петр умер 28 января 1725 года, не оставив распоряжения о преемнике. В страшных мучениях, вызванных злокачественным заболеванием предстательной железы или мочекаменной болезни, он по недостаточно доказанной версии смог написать лишь два слова «Отдайте все». Император не оставил после себя сыновей. Дочери были рождены до оформления брака с Екатериной. Реальными претендентами на престол после смерти императора оказались его жена Екатерина и внук Петр. Сын казненного царевича Алексея Началась борьба за трон между Ничтожными наследниками Северного Исполина При дворе явно обнаружились Две группировки знати Одну из них составляли высшие сановники Выдвинувшиеся при Петре Первом Среди них важнейшую роль Играл безродный князь Меньшиков Кандидатом на престол была Екатерина Другую группировку представляли родовые аристократы во главе с князем Голицыным, выдвинувшие кандидатуру Петра II. Пока Сенат и высшие сановники обсуждали, кому передать трон, Преображенские и Семеновские полки открыто встали на сторону Екатерины I. Фактическим правителем страны стал Меншиков, первый из длинного ряда фаворитов, большинство из которых, прежде всего, уделяли внимание своему карману и своим интересам. Для лучшего управления государством был создан Верховный Тайный Совет, высший государственный орган, ограничивший власть Сенат. В него вошли Меншиков, Апраксин, Головкин, Толстой, Астерман, Галицин и галштинский герцог Карл Фридрих, муж старшей дочери Петра I Анны. Большинство Верховного Тайного Совета составили ближайшие советники Петра, только князь Голицын принадлежал к старой знати. Попытка Толстого выступить против Меншикова привела к его ссылке и гибели на Соловках. Петр II Незадолго до смерти в 1727 году 43-летняя Екатерина I подписала тестамент. Завещание, определявшее последовательность наследования престола. Ближайшим наследником определялся сын царевича Алексея, Петр II. За ним должны были следовать дочери Петра, Анна и ее наследники, Елизавета и ее наследники. Престол занял 12-летний Петр II при регенстве Верховного Тайного Совета. Миншиков, желая укрепить свое влияние в государстве, обручил свою дочь Марию с Петром II. Однако светлейший князь явно переоценил свои силы. Когда он тяжело заболел, хитрый и ловкий вельможа еще петровского времени Астерман, воспитатель Петра II, сделал все, чтобы устранить Меншикова. Меншиков в 1727 году был арестован, лишен наград и состояния, и вместе с семьей выслан в сибирский город Березов, где и закончил свою жизнь в 1729 году. Верховный тайный совет при Петре II претерпел значительные изменения. В нем все дела вершили четверо князей Долгоруких и двое Голицыных, а также мастер интриги Астерман. На первый план выдвинулись Долгоруки. Шестнадцатилетний Иван Долгорукий был самым близким другом царя в псовой охоте и других его развлечениях. Сестра Ивана Екатерина стала государевой невестой. Съехавшиеся в Москву на коронацию и свадьбу дворяне, а также перебравшиеся в старую столицу двор, стали свидетелями болезни и смерти Петра II на 15-м году жизни. Смерть Петра пришла как раз на день объявленной свадьбы. Династия Романовых пересеклась по мужской линии. Вопрос о новом императоре должен был решать Верховный тайный совет. Заговор верховников После долгих консультаций верховники остановили свой выбор на старшей линии династии, связанной с братом Петра I Иваном V. Дочь Ивана V Алексеевича, Анна, была выдана еще при Петре замуж за герцога Курлянского, и овдовев, жила в одном из прибалтийских городов Металы. Приглашая Анну и Иоанновну на русский престол, верховники учитывали, что Анна не имела политических связей с русским дворянством. Верховники разработали специальные условия, кондиции, на основании которых Анна должна была управлять страной. Новая императрица принимала на себя обязательство не выходить замуж и не назначать наследника, решать важнейшие дела в государстве только при участии Верховного тайного совета. Некоторые историки считают, что поражение верховников упущенный шанс по ограничению монархии. Реальные события, в которых приняли участие дворянство и гвардия, находившиеся в Москве, свидетельствуют о доминировании другой тенденции. Анне Иоанновне по прибытии в Москву было подано не менее 20 дворянских проектов. Главная мысль дворян сводилась к пожеланиям императрицы царствовать неограниченно и самодержавно, принять самодержанство таково, как ваши славные и достохвальные предки имели. Уже через две недели после приезда в Москву Анна разорвала кондиции на глазах у верховников и заявила о восприятии ею самодержавства. В ходе расправы над верховниками Иван Долгорукий был казнен, так как открылось подложное завещание о занятии престола его сестрой, государыней-невестой. Его отец и сестра были сосланы в Березов. Верховный тайный совет в 1731 году был заменен кабинетом из трех министров во главе со Стерманом. Спустя четыре года Анна Иоанновна приравняла подписи трех кабинет-министров к одной своей. Анна Иоанновна. 37 лет Анна Иоанновна заняла русский престол. Это была уже сложившаяся личность. Анна Иоанновна не отличалась ни красотой, ни ярким умом, ни образованностью. Она мало интересовалась делами государства, передав управление своему фавориту Эрнсту Иоганну Берону, герцогу Курлянскому, честолюбивому, но ограниченному человеку. Время правления Анны Иоанновны получило название «Бероновщина», Ставшее олицетворением засилия иноземцев в управлении страной Все ключевые позиции в стране оказались в руках немцев Иностранные дела вел Астерман Армией командовал Мених Гвардией Левинвольде, Академию наук возглавлял Шумахер В экономику России проникали авантюристы Безнаказанно оборовавшие страну Такие, как, например, Шемберг, грабивший заводы Урала Полтавский победитель был принижен, писал Соловьев Рабствовал Берону, который говорил «Вы русский. Попытка Волынского, служившего еще при Петре I и занимавшего при Ане важный пост кабинет министра, организовать заговор против Анны Иоанновны и немецкого засилия закончилась неудачно. Он и его ближайшие сторонники были казнены. Символом правления Анны стала тайная канцелярия во главе с Ушаковым, следившая за выступлениями против императрицы и государственными преступлениями. Через тайную канцелярию прошли 10 тысяч человек. Абсолютистское государство шло навстречу требованиям дворян расширить их права и привилегии. Так при Ани иоанновне возобновилась раздача земель дворянам. В 1731 году было отменено единое наследие, введенное Петровским указом 1714 года. Имение признавались полной собственностью дворянства. Были созданы два новых гвардейских полка – Измайловский и Коногвардейский, где значительную часть офицеров составляли иноземцы. С 30-х годов 18 -го века дворянских недорослей было разрешено записывать в гвардейские полки, обучать дома и после экзамена Замены производить в офицеры. В 1732 году был открыт сухопутный шляхетский кадетский корпус для обучения дворян. Затем последовало открытие морского, артиллерийского, пажеского корпусов. С 1736 года срок службы для дворян ограничивался 25 годами. Крестьяне все прочнее прикреплялись к личности владельца. С 1731 года помещики или их приказчики стали приносить присягу на верность императору за крестьян. В том же году в руки дворян был передан сбор подуш денег с подвластных крестьян в связи с их задолженностью государству. Помещик получил право сам устанавливать наказание за побег крестьянина. В 30-е и 40-е годы 18 -го века принудительный труд стал господствовать практически во всех отраслях промышленности. В 1736 году заводские работники навечно были прикреплены к заводам и не могли быть проданы отдельно от мануфактур. Иван VI Антонович Анна Иоанновна решила, что ее наследником будет сын ее племянницы Анны Леопольдовны и герцога Брауншвейгского Иван Антонович. Иван Антонович родился в год смерти Анны Иоанновны. Регентом при двухмесячном ребенке императрица назначила Бирона. Менее чем через месяц он был арестован гвардейцами по приказу фельдмаршала Миниха. Бирон был сослан в Пилым, откуда он перебрался через пять недель в Ярославль. После возвращения из 22-летней ссылки Берон получил в управление Курляндию от Екатерины II и верно служил ей до своей смерти в 1772 году. Оригиншей при царственном ребенке была провозглашена его мать Анна Леопольдовна. Ведущую роль при ней стал играть непотомляемый Эстерман, переживший пять царствований и всех временщиков. Свои надежды русское дворянство связывалось с дочерью Петра I Елизаветой. В 1741 году, при содействии французских и шведских дипломатов, заинтересованных в переориентации русской внешней политики, произошел очередной дворцовый переворот. С помощью гренадерской роты Преображенского полка на престол взошла Елизавета Петровна. Елизавета Петровна Как политический и государственный деятель, Елизавета Петровна не выделялась среди своих ближайших предшественников. Современники отмечают, что это была чрезвычайно привлекательная 22-летняя женщина, веселого нрава и приветлива. Это подтверждается и дошедшими до нас портретами императрицы. Ее страстью были наряды, балы, фейерверки. Музыка стала составной частью жизни двора. Арфы, мандолина, гитара вошли в быт с тех времен. Ослепительный блеск Елизаветского барокко как бы косвенно свидетельствует о бесконечных развлечениях, а не о кропотливой работе двора. И действительно, Елизавета мало занималась государственными делами, передоверив их своим фаворитам – братьям Разумовским, Шуваловым, Воронцовым, Бестужеву Рюмину. На смену иноземцам пришли русские вельможи. Мини и были приговорены к четвертованию, но Елизавета заменила наказание ссылкой, выполнив обещание не применять во время своего царствования смерть казнь в России. Астерман был отправлен в Березов, где скончался через 6 лет. Миних до воцарения Петра III в 1761 году отбывал наказание в Пилыме, куда он в свое время сослал Берона. Малолетний Иван Антонович и его родители оказались сначала заточенными в Холмогорах, близ Архангельска, а в 1756 году Иван Антонович был тайно доставлен в Шлисебургскую крепость. Елизавета Петровна провозгласила целью своего царствования возвращение к порядкам ее отца Петра Великого. Были восстановлены в правах Сенат, Берг и мануфактур коллегии главный магистрат. При Елизавете был открыт университет в Москве, первый в России. Конференция при Высочайшем дворе заняла место упраздненного кабинета министров. Незаметной стала деятельность тайной канцелярии. Социальная политика оставалась прежней – расширение прав и привилегий дворянства, что достигалось за счет ограничения прав и регламентации жизни крестьян. В 1746 году только за дворянами было закреплено право владеть землей и крестьянами. В 1760 году помещики получили право ссылать крестьян, выступавших против них, в Сибирь, с зачетом их вместо рекрутов. Крестьянам было запрещено вести денежные операции без разрешения помещика – Помещик выполнял по отношению к крестьянам полицейские функции. Для поддержки дворянства был учрежден дворянский земельный банк. Аналогичный банк был открыт и для купечества. В интересах как дворянства, так и купечества в 1754 году отменили внутренние таможенные пошлины, что открывало широкие возможности для торговли сельскохозяйственными и промышленными товарами. В 1744-1747 годах была проведена вторая перепись податного населения. В 1755 году заводские крестьяне были закреплены в качестве постоянных работников на уральских заводах. Таким образом, помещики получили право распоряжаться не только землей, но личностью и имуществом крестьянина. Петр III Елизавета Петровна царствовала 20 лет и один месяц. Еще при жизни она стала задумываться о том, кому передать трон. С этой целью из Галштинии, столицы город Киль, был выписан ее 14-летний племянник Карл Петр Ульрих, получивший после перехода в православие имя Петра. Он был мучатым племянником Карла XII по отцовской линии и одновременно внуком Петра I по материнской линии. Еще по тестаменту Екатерины I он имел право на русский престол. По достижении совершеннолетия Петра III, прусский король Фридрих II рекомендовал ему в жены дочь одного из мелких немецких князьков, Софью Августу Фредерику Ангальцербскую, получившую в России имя Екатерины Алексеевны. У молодой четы в 1747 году родился сын Павел. После смерти Елизаветы Петровны в 1761 году 33-летний Петр III стал императором России. Вздорный, неуравновешенный Петр III не любил русских, зато боготворил Фридриха II. Поклонник прусской муштры Петр III говорил, что предпочитает быть полковником прусской армии, нежели в России императором. Этот взрослый ребенок не сложился как зрелая личность, большую часть времени он проводил в кутежах, обожал вахт-парады. Любимым занятием его была игра в солдатики. Шестимесячное царствование Петра III поражает обилием принятых государственных актов. За это время было издано 192 указа. Наиболее важным из них был манифест о даровании свободы и вольности российскому дворянству от 18 февраля 1762 года. Манифест освобождал дворян от обязательной государственной и военной службы. Дворянин мог оставить службу в любое время кроме войны. Разрешалось выезжать за границу и даже поступать на иноземную службу, давать детям домашнее обучение. Творянство все больше превращалось из служилого в привилегированное сословие. По требованию исторической логики и общественной справедливости, писал Ключевский, на другой день 19 февраля должна была последовать отмена крепостного права. Она и последовала на другой день, только спустя 99 лет. Наступил золотой век русского дворянства» была объявлена секуляризация земель церкви в пользу государства, что укрепляло государственную казну. Окончательный указ был проведен в жизнь Екатерины II в 1764 году. Петр III прекратил преследования старообрядцев и хотел уравнять в правах все религии, заставить духовенство носить светское платье, ориентируясь на лютеранство. Была ликвидирована тайная канцелярия, возвращены из ссылки и опалы люди, осужденные при Елизавете Петровне. В то же время Петр оскорбительно вел себя по отношению к гвардейцам, которых он называл янычарами. Император хотел вывести гвардию из столицы, избрав своей опорой гальштинцев. Как видим, с одной стороны Петр III проводил указы, как бы продолжавшую линию его предшественников, порой он шел даже дальше их. Но с другой стороны, его действия отличали бесцеремонность, бестактность, хаотичность, непродуманность в политике, сочетавшиеся с грубостью и неуважением к жене и семье, к близким пьянством и дурачествами. Все это не могло не вызвать недовольства русского общества. Вряд ли можно говорить о наличии Петра III продуманной программы действий. Приговор двора, гвардии и духовенства был единодушен. Петр III не похож на настоящего государя. Задача внешней политики Внешнеполитические задачи во второй четверти середины 18-го столетия решались с Россией менее энергично, чем это было при Петре I. Страна отходила от напряжения Петровского времени. Миних начал перестройку армии на европейский манер. Флот дряхлел. Много сил отнимало строительство оборонительных линий на юге и юго-востоке страны. Командные посты в армии находились в руках иноземцев. Польско-русские отношения После смерти Августа II в 1733 году в Польше началось бескоролевье, обусловленное борьбой шляхетских группировок за власть. Претендентом на польский престол был поддерживаемый Францией Станислав Лещинский, зять французского короля. Россия при поддержке Австрии настаивала на воцарении Августа III, сына умершего короля. На престол же был избран Станислав Лещинский, что стало поводом для русско-польской войны 1733-1735 годов. Важнейшим событием войны было взятие войсками Миниха Гданьска. Лещинский бежал на французском корабле, август III стал королем Польши. Русско-турецкая война. Крымские татары нарушали границы России, что стало поводом для русско-турецкой войны 1735-1739 годов. Союзником России в войне была Австрия. В 1736 году русская армия взяла бы их Чесарай и Азов, а в следующем году – Очаг. Однако генерального сражения Миних избегал, и крымчаки сохранили армию. Лишь в 1739 году османы были разбиты под Ставучанами, неподалеку от Хотина, сегодня в Черновицкой области на реке Днестр. Русская армия готова была перейти Дунай. Однако союзница России Австрия, потерпев ряд поражений, пошла на сепаратный мир с Турцией. В 1739 году Турция и Россия заключили Белградский мир. К России перешли Азов, правда без укреплений, и небольшая территория между Северским Донцом и Бугом. Выход к Черному морю оставался за Турцией. Русско-шведская война Швеция попыталась взять реванш за поражение в Северной войне и объявила войну России. Русско-шведская война велась на территории Финляндии и закончилась обоским миром. Швеция подтвердила итоги Северной войны. К России отошла небольшая территория Финляндии до реки Кюмень. Начало присоединения Казахстана к России. В начале XVIII века восточные и центральные районы Казахстана были ареной междоусобной борьбы и агрессии джунгар. Казаки были объединены в три жуза – младший, средний и старший, первый из которых граничил с Россией. В 1731 году Анна Иоанновна подписала грамоту о принятии младшего казахского жуза в состав России. Султана Булхайра и его старейшины присягнули царю. Спустя 9 лет, в 1740-1743 годах, в состав России добровольно вошел Средний ЖУЗ. Были возведены Оренбург и крепости на реке Яек. Семилетняя война В 1756-1763 годах вспыхнула англо-французская война за колонии. В войне участвовали две коалиции держав. Одну из них составляли Пруссия, Англия и Португалия. Их противниками были Франция, Испания, Австрия, Швеция и Саксония, на стороне которых выступила Россия. В России понимали, что Пруссия стремится захватить Польшу и часть Прибалтики, а это означало бы конец русского влияния в этом регионе. Летом 1757 года русская армия двинулась в Восточную Пруссию. Вскоре у деревни Гросс-Егерсфорд русские войска нанесли первое поражение прусакам. В 1758 году был взят Кёнигсберг. Считавшийся непобедимым прусский король Фридрих II направил против России свои основные силы. В сражении у деревни Цорндорф и генеральной битве при деревне Кунысдорф армия Фридриха II была уничтожена. В 1760 году русские войска вошли в Берлин где пробыли несколько дней. Ключ от Берлина был передан на вечное хранение в Казанский собор в Петербурге. В сражениях Семилетней войны одержали первые крупные победы румянцев и суворов, впоследствии прославившее русское военное искусство. Однако победы русских солдат не дали стране реальных результатов. Разногласия среди союзников и особенного царения Петра III резко изменили позиции России в войне. В 1762 году Россия заключила мир с Пруссией и вернула ей все завоеванные территории. Однако в ходе войны Пруссия была ослаблена, а международный авторитет России укрепился. Главным же итогом Семилетней войны стала победа Англии над Францией в борьбе за колонии и торговое первенство. Антинациональная внешняя политика Петра III, а также вспышки социального протеста, подтолкнули гвардейцев на новый переворот в пользу Екатерины II. Социальные взрывы Расширение прав и привилегий дворянства достигалось за счет наступления на права основной массы населения страны крестьянства. Государство испытывало огромные трудности при сборе налогов, так как усилило бегство крестьян на окраины страны. В условиях, когда в народе были сильны царистские иллюзии, появлялись самозванцы. Исследователи отмечают на рубеже 50-60-х х годов XVIII века более 60 восстаний монастырских крестьян. Активное участие в борьбе за свои права приняло горнозаводское население Урала и прежде всего приписные крестьяне. В чью обязанность входило выполнение заводских работ в счет подушной подати. С 1754 по 1764 года волнения наблюдались на 54 крупнейших предприятиях Урала. Они охватили около 200 тысяч прописных крестьян. В 30-е и 40-е годы XVIII -го века дважды произошли восстания в Башкирии. Произвол царской администрации и крепостнический гнет вызвали массовые волнения многочисленных народов при Урале и по Волже. Страна стояла перед необходимостью новых преобразований. Они были проведены при Екатерине II.